Глава 52 Туман окутывал столицу вот уже три дня. Создавалось ощущение, что он никогда не кончится. Гюнтер купил в аптеке маску на лицо. Но это помогло мало. От смога в носу и в горле жутко першило, почти постоянно болела голова. Болеутоляющие он не принимал, проку от них было немного, а разум притуплялся. В тот вечер, когда пришла весть о смерти Гитлера, Гюнтер возвратился домой поздно. Геббельс, новый фюрер, произнес речь, в которой восхвалял все достижения Гитлера «Восстановление величия Германии, установление ею господства над Европой, сокрушение Сталина и сведение счетов с евреями, исполнение исторического предназначения Германии». Он говорил о роскошных похоронах, которые состоятся в Берлине через неделю. До тех пор тело фюрера будет покоиться в рейхсканцелярии, у дверей которой уже начали собираться огромные очереди. Но Геббельс ни словом не обмолвился о войне, продолжавшейся на Востоке. Это оставили Гиммлеру, обращение которого передали по радио спустя пару часов. Медленно и невыразительно, как всегда, Он говорил о необходимости уничтожить последние твердыни русских недочеловеков, все до единой. Каждая радио и телепередача собирала в посольстве толпы народа. Эсэсовцы и военные уже собирались в группы, тихо переговариваясь. Интуиция подсказывала Гюнтеру, что если схватка за власть неизбежна, она начнется очень скоро – Геслер, когда у него прошло потрясение от кончины фюрера, быстро пришел в себя и переключился на текущие заботы. Он увлек Гюнтера к себе в кабинет и уселся за стол, решительный и энергичный, как прежде. «Если переменится политика по отношению к русской войне или будут предприняты шаги против СС, мы должны быть готовы к удару», — сказал он. «Во имя Адольфа Гитлера и его наследия». «Это может обернуться гражданской войной», — заметил Гюнтер тихо. «Они проиграют. Весь этот тупоголовый и чопорный высший класс, заправляющий армией. На нашей стороне многомиллионные силы СС, все гауляйтеры и большинство членов партии». Шпеер уже высказался. «Пока нет». «Как насчет Бормана?» Гесслер пренебрежительно отмахнулся. «После смерти Гитлера он ничего не стоит. Бормана можно не принимать в расчет». Штандартенфюрер наклонился вперед. «Но наша миссия продолжается. Теперь она еще важнее, чем прежде. Очень скоро я должен получить новости о том, где намереваются подобрать группу Манкастера». Он улыбнулся. «У меня назначен телефонный звонок самому Гейдриху. Я сообщу вам о результатах». Моё положение как представителя Гейдриха и рейхсфюрера Гиммлера в этом посольстве еще более упрочилось». Позднее, в тот же день, Гюнтер еще раз допросил Дракса. Тот рассказал, как они выкрали Манкастера из больницы и сообщил с оттенком гордости в усталом хриплом голосе, что члены каждой ячейки сопротивления не знают никого за ее пределами. Рассказал Дракс и о сопровождавшей их женщине, Родом из Восточной Европы, зовут Наталья. Больше ему ничего не известно. Это почти ничего не добавляло к информации, имеющейся в досье Гюнтера. Даже имя наверняка было псевдонимом. Судя по усталой удовлетворенности, читавшейся в глазах Дракса, тот понимал, что эти крохи ничем не помогут Гюнтеру. Во время допроса он кашлял и хватался за забинтованную грудь, явно причинявшую ему боль». Доктор сказал Гюнтеру, что у Дракса внутреннее кровотечение, и он едва ли протянет долго. Значит, нужно поскорее передать его особой службе, чтобы ему хотя бы успели задать вопросы о шпионах в государственных ведомствах. «Ми-5 распутывает сеть в ваших министерствах», — сказал Гюнтер. «Как всегда бывает при масштабных облавах, кое-кто раскололся. Среди прочих было названо имя видного деятеля из Министерства иностранных дел». «Сэр Гарольд Джексон». По блеску в глазах Дракса немец догадался, что это имя ему знакомо. Когда особая служба пришла за ним в его Хертфордширский дом, они с женой встали на пороге и выпалили в полицейских из дробовиков. А потом направили оружие друг на друга. «Мы полагаем, что он возглавлял вашу ячейку». Дракс не ответил. Гюнтер тонко улыбнулся. «Ладно». «Эти вещи нас мало волнуют. Вскоре вы будете переданы особой службе, и пусть они сами допрашивают вас». «Почему вы все еще не передали меня? Зачем допрашиваете снова? Вы ведь не взяли пока Фрэнка Манкастера и остальных. Ведь так? Скоро возьмем». «Вы спокойный человек, не правда ли?» проговорил Дракс, чьи голубые глаза горели на смертельно бледном лице. Вам нравится взывать к разуму. Но судя по тому, что вы сотворили с кэрл с моими родителями, вы адово отродье». Гюнтер встал и навис над Драксом, в дыхании которого уже ощущался смрад близкой смерти. «Вам никогда не приходило в голову, мистер Дракс, что если бы вы ходили на работу, жили обычной жизнью и не лезли в чужие дела, как подобает простым рассудительным людям, «С вашими родителями и вашим коллегой ничего бы не случилось. Это вы решили предать свое правительство и примкнуть к преступной шайке подонков. Именно вы!» Гюнтер распрямился. «Но вы отказываетесь это видеть. Вы и вам подобные. Отказываетесь понимать, что пытаетесь обратить вспять ход мировой истории. И, кстати говоря, вот-вот будете сметены им». Он поднялся, и вышел из камеры. Вечером Гесслер сообщил ему свежие новости. Обмен радиосообщениями в районе Сассекса наводил на мысль об активных переговорах членов сопротивления в том районе. «У меня подключены серьезные ресурсы на острове Уайт. Все они ранее были переданы в мое распоряжение гейдрихом. Его худощавую грудь распирала от гордости, и Гюнтер понял, что если дойдет до конфликта между СС и армией, геслер будет до конца сражаться на стороне СС, как и он сам. «Мы их возьмем», — продолжил геслер «Накроем всех». Потом он нахмурился. «Кстати, Шпеер произнес в Берлине речь о необходимости замедлить набор иностранных рабочих для военной промышленности» и предложил нанимать женщин. Да, женщин, чтобы снизить потребность в рабочих из Франции и других стран по мирному договору сорокового года. Хочет посеять там недовольство. Геслер покачал головой. Если бы только это, он ослабляет наши позиции перед заключением мира с тем, что осталось от России. Он и Геббельс. Геббельс осознал еврейскую угрозу, а вот русскую нет. Ну ладно, «Мы с этим разберемся!» Штандартенфюрер бросил взгляд на Гюнтера. «Не думаю, что в течение ближайших часов будут новости, касающиеся нашей операции. А затем события, вероятно, начнут развиваться очень быстро. Ступайте к себе на квартиру и ждите вестей. Постарайтесь поспать», — добавил он. «У вас усталый вид!» Добравшись до дома через туман, Гюнтер сел и стал смотреть би си Диктор уважительно, в траурной манере говорил о понесенной Германии утрате. Хотя было поздно и шел снег, в Берлине у рейхсканцелярии выстроились поистине огромные очереди. За новостями шел листивый сюжет о жизни Геббельса. Гюнтер выключил телевизор и задумался о последствиях, которые смерть Гитлера могла вызвать в Британии – При Геббельсе англичане будут надеяться на стабильность режима и наверняка на соглашение с Россией. «Как всегда рассчитывают на легкую жизнь», — с горечью отметил он. «Британцам не свойственно понимание расы. Они знают только национальную и имперскую гордость. Это половина пути к расовой гордости, но им не суждено пройти его целиком. Разве что со временем, если премьером станет Мосли». Гюнтер подумал о гражданской войне в Германии. Армия против СС. Даже если СС победит, страна будет страшно ослаблена. И это после всего, чего они достигли. Накануне он получил рождественскую открытку от сына с изображением праздничной елки в Севастополе. Михаэль писал, что матери и отчиму пришлось отдать под арест служанку-украинку за кражу серебряных ложек, некогда принадлежавших матери Гюнтера. Ее должны повесить. Михаэлю было жалко ее, но мать сказала, что так надо. Гюнтер подумал о Гансе, брате-близнеце. Ему вспомнилось первое Рождество, когда брат приехал на побывку с Русского фронта. Вспомнилось, как он говорил с суровой убежденностью, что война в России — это кульминация борьбы между низшей и высшей расами. Восточная Европа с ее расовой мешаниной — вертеп — «Отхожее место, которое Германии предстоит вычистить. Расы не могут смешиваться, не должны». Ганс рассказывал, что видел тысячи русских пленных, захваченных после больших маневров охвата в 1941 году. Их сгоняли в гигантские степные лагеря с колючей проволокой и вооруженной охраной и оставляли умирать от голода и жажды. Ганс видел, как пленные рыли ямы в земле, пытаясь укрыться от дождя и холода. «От этих лагерей воняло за многие мили», — говорил Ганс. «Эти люди попросту вернулись в животное состояние». «И тем не менее», — подумал Гюнтер, — «русские до сих пор сражаются и вскоре получат помощь от американцев, судя по заявлениям Эдлая Стивенсона. Все эти годы ресурсы Германии уходили исключительно на эту войну. Имея более способных генералов, Можно было бы сделать очень много, получив в свое распоряжение ресурсы России. Если война на Востоке будет выиграна, еще есть шанс построить новую Европу, где каждая страна станет вассалом Германии. Но сохранит собственную расу и национальность. Быть может, тогда Германия направит свои гигантские ракеты в космос и даже отправит человека на Луну. «Однажды», — размышлял Гюнтер, — «мы это сделаем». На несколько часов он забылся крепким, без сновидений, сном. В семь утра его разбудил звонок помощника Геслера, Следовало явиться в посольство. Гюнтер нацепил на лицо маску и снова побрел через туман. Только начало светать, прохожих было еще мало, вокруг царила полная тишина. У Гюнтера возникло вдруг чувство, что он сбился с пути и оказался один среди бесконечной пустыни — Он сосредоточил внимание на слабом желтом свете уличных фонарей и сердито сказал себе, что не должен поддаться глупым фантазиям. «Это всего лишь плохая погода. Чудеса цивилизации окружают его со всех сторон, просто временно скрыты из виду смогом. Однажды, дайте только срок, немецкие ученые найдут, среди прочего, способ влиять на погоду». Гесслер, сидевший у себя в кабинете, снова излучал непоколебимую уверенность. Его глаза сверкали под пенсне. Гюнтер обратил внимание, что на столе снова царит порядок. Штандартенфюрер размахивал листком бумаги, на котором было нацарапано несколько цифр. «Мы установили местонахождение субмарины Готт», — торжествующе сообщил он. «Мы знаем, где она поднимется на поверхность». «Группу должны подобрать сегодня ночью». Сердце Гюнтера подпрыгнуло от радости. «Как? Как вы это узнали?» «Отчасти благодаря вам», — Геслер расплылся в улыбке. Гюнтер теперь стал его любимчиком. «Это вы предположили, что их должна забрать подводная лодка. Вы обманом вытянули из Дракса признание в том, что это должно произойти в часе пути от Лондона». Всем станциям прослушки на острове Уайт со вчерашнего дня было велено искать сообщения о пересадке группы на субмарину, и они только что перехватили его. Одаренный народ, наши эсэсовские специалисты. Они засекли резкий рост числа радиограмм. Манкастера и еще четверых должны подобрать в маленькой бухте близ деревушки под названием Роттингдин в Сассексе завтра в час по полуночи. «При условии, что погода не ухудшится, но нас уверяют, что этого не произойдет». Им удалось расшифровать сообщение. «Да! Слава богу, англичане передали нам все технологии, разрабатывавшиеся в Блетчли парке с сорокового года. Мы поступили очень умно, включив этот пункт в тайные статьи договора. Американцы понятия не имеют, что мы взломали их коды. Манкастер и его люди будут стоячи «мишенью» фюрер просиял. «И мы ничего не сообщим британцам». «Верно, и никому за пределами СС». Гюнтер откинулся в кресле. «Итак, при удаче Манкастер приплывет прямо к нам в руки», — медленно проговорил он. «Да, тумана над побережьем нет. Погода будет спокойной и ясной. В половине первого их заберет с пляжа лодка» «На веслах будет один из местных жителей. Ему предстоит переправить их на субмарину, которая всплывет. Это рискованно для иностранной подводной лодки. Лишнее доказательство того, как важен вопрос для американцев». Гюнтер на миг ощутил полнейшее радостное удовлетворение. Он стал называть имена, загибая пальцы. «Манкастер, Холл, Фиджеральд и это Наталья». «Пятое, надо полагать, жена Фитджеральда». Он посмотрел на геслера «Как мы это осуществим, герр штандартенфюрер?» Гесслер сцепил руки на плоском животе. «Это будет наша операция, эсэсовская, без поддержки посольства. Я собираюсь послать туда вас с несколькими надежными людьми. Полудюжина, если получится. Подумываю включить каппа, который присутствовал при допросе Дракса». Гюнтер кивнул. Он производит впечатление толкового человека. «Я изучил карты, и мы сейчас же пошлем разведчиков, чтобы следить за местностью. Этот Роттингдин — всего лишь крошечная деревушка в расщелине между утесами с крохотной бухтой. Вы спрячетесь там и возьмете Манкастера и его людей, когда те приедут». Он серьезно посмотрел на Гюнтера. «Но нужно играть осторожно». «Мы не хотим, чтобы англичане пронюхали об этом». Его голос зазвучал не так бодро. «Сегодня они должны были начать переправку евреев на остров Уайт, но туман внес свои коррективы. До меня дошли известия, что мероприятие отложено до Нового года. Не удивлюсь, если тут замешана политика. Ходят слухи, будто Роммель сообщил Бивербруку, что никакой спешки с транспортировкой нет». Гюнтер нахмурился. Военные никогда прежде не возражали против транспортировки евреев. «Нет, но им зачастую требовался пинок сверху от фюрера. Да упокоится душа его с миром. Вы же их знаете, вечно ноют, что это не дает им победить русских, оттягивают ресурсы». Он снова воззрился на Гюнтера. «Со смертью фюрера все переменилось. Если потребуется, избави бог» произвести политическую перестановку в Берлине, войска СС готовы выступить против армии. И если борьба затянется, то, что известно Манкастеру, окажется очень важным, так мне сказали. Он сосредоточенно посмотрел на Гюнтера. Гейдрих знал, в чем тут дело, и теперь поделился со мной. Это касается атомного оружия, бомбы. Самый большой приз из всех, и он вот-вот... «Упадет в руки СС. Вот почему эта операция приобретает еще большее значение. Я уполномочен сообщить вам об этом!» Гесслер улыбнулся. «Видите, как вам доверяют?» «Какая честь совершить это!» Подумал Гюнтер. «Ради Германии! Ради сына! Ради памяти о любимом брате!» «Спасибо!» Тихо ответил он. Гесслер кашлянул. «Уильям Сайм поедет с вами». «Разумно ли это, герр штандартенфюрер?» Гюнтер выпрямился в кресле. «Если Манкастер что-то скажет, если Сайм хотя бы пронюхает, что ему известно?» «Нам необходим англичанин. Местным полицейским нужно сказать, что тут проводится операция. Пусть не суют свой нос. Присутствие человека из особой службы успокоит их». «К тому же Сайм в курсе всего насчет Манкастера и его группы. А если он выяснит то, чего не должен знать...» «Мы уже обсуждали, как решить эту проблему...» Гюнтер ощутил неожиданный укол сожаления. Геслер заметил это и наклонил голову. «Мне казалось, что он вам не нравится». «Верно. Но он оказал нам большую помощь». Гюнтер тяжело вздохнул. «Однако, если понадобятся крайние меры, это не составит проблемы. Держите Сайма на коротком поводке во время завтрашней операции и после неё Хочу, чтобы вы привезли его обратно сюда, в посольство, вместе с Манкастером и его дружками». Он посмотрел в глаза Гюнтру. «Вас не затруднит?» «Неужели они все-таки намерены убить Сайма?» «Решение уже принято. Выглядит жестоко» но война есть война». «Нет, герр штандартенфюрер», — ответил он. «Когда доставите Манкастера, я хочу, чтобы вы раскололи его первым год. Подумайте о наилучших методах допроса, прежде чем мы отошлем его в Берлин. Помните, он не... нормальный». «Да, герр штандартенфюрер. Вот в этом он, Гюнтер, знает толк». К тому же любопытно будет выяснить, как работает разум Манкастера и почему он съехал с катушек. Тут ему вспомнилось кое-что. «Что с той женщиной, Беннет?» геслер отмахнулся. «Э, э Вчера вечером мы передали ее англичанам. Скорее всего, состоится закрытый суд, после чего она отправится на пять лет в Холлоуэй!» Он рассмеялся. «Минус пять лет жизни и мизинец!» «Они применяют к женщинам телесные наказания?» «Что-то не припомню. В любом случае, британцы, скорее всего, решат, что устроенного нами вполне достаточно». «Как насчет Дракса?» «Его забрала особая служба. Родителей мы отпустили. Сомневаюсь, что он протянет долго».